Глава 18. «В засаде». Ормвуд в 8 января 2007 года. Я курила, как солдат, смотрела на часы, барабанила пальцами по столу, будучи не в силах работать. Не могла сконцентрироваться, пока ждала ответ от Дженни и команды. Прошло полтора часа, а она до сих пор не брала трубку. Что-то пошло не так, совсем не так. «Есть что-то?» — спросила я присутствующих в кабинете в надежде, что она позвонила кому-то другому. Все угрюмо покачали головами. Наконец, главный телефон на моем столе зазвонил. Я сразу же сняла трубку. «Дженни!» — чуть было не вскрикнула я. На связи была диспетчерская, расположенная у входа в тюрьму. Там стоят все мониторы за записями камер наблюдения. Произошел вооруженный побег. Фолкнер сбежал. Все вокруг меня стало происходить словно в замедленной съемке. Мы вызвали полицию, персонал еще находится в больнице. Показалось, что я оказалась под водой. Слова звучали. Замедленно и искаженно. Мой худший кошмар притворился в жизнь. Меня затошнило, словно кто-то ударил в живот. Было плевать на Фолкнера. Я беспокоилась лишь за наших сотрудников. Если побег был вооруженным, значит, у него было огнестрельное оружие. Пушка у лица. Палец на спусковом крючке. Я не знала, пострадали ли мои коллеги и в каком они были состоянии. Еще один удар в живот. Это мы направили их туда. Чувство вины сменилось гневом. Сначала на врача, настоявшего на госпитализации Фолкнера, а затем на саму себя за то, что не сделала больше. Я не знала, что еще могла предпринять, но это не мешало ненавидеть себя. Здравый смысл покинул меня, когда наступила паника. Мир вокруг ускорился, когда я пришла в себя и вскочила со стула. Ворвалась в кабинет Каролайн. Она выглядела испуганной. «Он сбежал!» — выпалила я. «Вооруженный побег!» Сначала она недоверчиво посмотрела на меня, а затем выругалась. Каролайн вскочила с места с такой силой, что стул улетел и ударился о плинтус. Мы побежали по коридорам. Надзиратели отходили с нашего пути и прижимались спиной к стенам, чтобы пропустить нас. Забросив свои ключи в сторожку, мы пренебрегли всеми процедурами выписки. — Мы идем в больницу! — крикнула я через плечо. Ледяной воздух обжигал мои легкие, пока мы бежали со всех ног. Я никогда не жалела о своем пристрастии к сигаретам так сильно, как во время того трехсот-метрового забега до Хамерсмитской больницы. Автомобиль скорой все еще стоял у отделения неотложной помощи. Задние двери были распахнуты. Это было похоже на страшную сцену на месте аварии. Женщина-водитель сидела на задних ступеньках машины и рыдала, уронив голову на руки. Лицо больничного охранника было пепельно-серым. Он качался, как дерево, во время бури, и мне казалось, что он может в любой момент потерять сознание. Вокруг столпились десять или более зевак. Я осмотрела толпу. Сердце стучало с такой силой, что я его слышала. «Джон, Стив, Дженни!» Слава Богу, все были там, живые. Мое дыхание было учащенным и поверхностным от бега. Попытавшись успокоить сердце, я бросилась к коллегам. Что-то было не так. Приблизившись к группе людей, собравшейся у входа в отделение неотложной помощи, я увидела, что у стива сильно трясутся руки. Джон и Дженни оживленно разговаривали но произносили какую-то бессмыслицу. Было очевидно, что все трое находились в состоянии сильного шока. Я не знала, что сказать. Любые мои слова вряд ли смогли бы улучшить ситуацию. Никто не пострадал. Все они слегка покачали головами. «Расскажите, что произошло?» Стив попытался заговорить, но звуки застревали у него во рту. Джон вмешался. «Мы не знали, что происходит», — выпалил он. «Подъехали к больнице, а затем что-то влетело в нас сзади. Я сначала подумала, что это какой-то сумасшедший водитель мчался в отделение неотложной помощи», — сказала Дженни. Джон кивнул. «Да», — а затем началось. Кто-то закричал водителю открыть заднюю дверь, и в тот момент мы все... «Поняли?» Его голос задрожал. «Не торопитесь!» Успокоила я его. Он выдохнул. Мы знали, что это произойдет, и приготовились открыть двери. Мне казалось, что я была там с ними. Ощущалось напряжение. Мы увидели двух мужчин в балаклавах. Они знали достаточно, чтобы ни о чем не спрашивать Стива. Один из них — Приставил пистолет к моему лицу и сказал, что если я не дам ему ключи от наручников, он вышибет мозги сначала мне, а затем всем остальным. Я резко вздохнула. Боже мой! Поэтому я дал ему ключи? Нерешительно добавил Стив. Ну, разумеется, сказала я, сжимая его плечо. Ни один заключенный не стоит вашей жизни. Вряд ли я могла ненавидеть Фолкнера еще больше. Он пошел с ними добровольно? Спросила я. Его могли забрать не товарищи, а конкурирующая банда, которая на него охотилась. Да, добровольно? Усмехнулся Джон. Он сел в Вольво, и они умчались. Наручники все еще свисали с запястья Стива. Он выглядел наиболее травмированным. Я не знала, что сказать. «Мы позвонили в полицию», — сказала я горько. «Может быть, теперь они потрудятся приехать». Мне хотелось наброситься на каждого, кто меня подвел. Я изо всех сил старалась успокоить команду, предлагая старое доброе лекарство — чашку чая прямо из больничного автомата. Вместе со всеми ждала прибытие полиции. Мы надеялись, что показания моих коллег помогут поймать этих мерзавцев, Фолкнера и его сообщников. Обратный путь к Ормвуд Скрабс был пройден с тяжелым сердцем. Я бы злейшему врагу не пожелала того, что пережили Джен, Стив и Джон. Такая травма грозит серьезными долгосрочными последствиями. Вы никогда больше не захотите участвовать в сопровождении и будете постоянно оглядываться в ожидании засады и дула пистолета, приставленного к вашему лбу. Я понятия не имела, удастся ли моим коллегам восстановиться. Все, что я могла для них сделать, это быть рядом. Полиции потребовалось всего несколько дней, чтобы поймать Фолкнера. Он прятался в Доклинском доме на востоке Лондона. Еще предстояло выследить его сообщников, бросивших серебристый Вольво в Иллинге. Фолкнера незамедлительно включили в реестр преступников, предпринявших побег, и направили в тюрьму максимально строгого режима Белмарш. Теперь он обязан был носить нашивку, чтобы выделяться из толпы желтую полосу на зеленом комбинезоне. Я была рада, что мне никогда больше не придется смотреть ему в глаза. Началось масштабное расследование произошедшего. К счастью, никого из сотрудников Ормовуд Скрапс не признали виновным. Что еще мы могли сделать? Нас бы осудили, какое бы решение мы не приняли. Правда, я была благодарна за то, что Наши пути с тем врачом больше не пересекались. Он уволился вскоре после начала расследования. Ну и хорошо. Тем временем мне нужно было продолжать нормально работать. К сожалению, я не чувствовала себя нормально. Казалось, что на шее лежит мертвый груз из чувства вины, затяжного гнева на врача и постоянного беспокойства о благополучии персонала. Он вдавливал меня в землю с каждым шагом, который я делала, патрулируя корпуса и периметр. Но из-за своей работы нужно было высоко держать голову. Я не могла показывать, что на моих плечах большой груз. В мгновение ока мог произойти новый кризис. Суицид путем повешения, нападение, бунт. Что бы ни случилось, мне нужно было быть к этому готовой, выглядеть уверенно, и показывать своим видом, что я могу принимать важные решения. Такова была моя обязанность оставаться титановой. Хотела я того или нет? Мы с Карлайн полагали, что Фолкнер использовал тайно пронесенный мобильный телефон, чтобы сообщить своей банде. Его везут в больницу. Вот о чем я говорила, рассказывая, что телефоны — один из самых опасных видов оружия в тюрьме проклятие нашей жизни. Лучший способ вынести хорошее из плохой ситуации – учиться на своих ошибках. Мне нужно было сосредоточиться на разработке еще большего числа стратегий, способных предотвратить контрабанду телефонов и поднять ставки в нашей непрекращающейся битве.